49. Брин. Через два месяца. Мне повезло, что на мое место во Франко и в мини-маркете Нулли никого не взяли. Менеджеры меня, видимо, просто пожалели. Я их обманула, сказала, что отправилась в поход, упала и ударилась о камни, отсюда и сотрясение мозга. Стоило управляющим увидеть огромную рану на моем лбу, и оба оставили меня на работе. «Противно, когда тебя жалеют, но если тебе от этого одна польза, почему бы и нет? Я решила, что после кошмарной ночи с Домиником хватит с меня приключений. Буду работать целыми днями, а по вечерам меня никакая сила из дому не вытащит. Впрочем, о тусовках после случившегося даже речи не шло. Я ведь теперь уродина. Рана на лбу, конечно, зажила, но красный выступающий шрам сразу бросался в глаза». Вид у меня был такой, будто в голову вцепилось острыми зубами какое-то страшное чудовище, не говоря уже о том, что жестокие мигрени, которыми я отныне страдала, настигали меня без предупреждения. Я часто не могла закончить фразу, потому что в голову никак не приходили нужные слова. Мысли вечно ускользали. По утрам при одном взгляде в зеркало мне хотелось плакать. Я не могла понять, почему доминик. Так со мной поступил. Тем не менее с каждым днем смутные воспоминания становились все отчетливее. Сначала в голове мелькали какие-то бессвязные обрывки, похожие на кадры черно-белых немых фильмов, поэтому отмахиваться от них было легче. Но подробности всплывали, история росла, как снежный ком, и вот на меня обрушилась лавина. Врач предупреждал, что некоторые воспоминания вернутся не сразу, лишь спустя какое-то время. Но я-то надеялась, что успею прийти в себя, и какое-то время, это года три-четыре, а вовсе не два месяца, потому что меня накрыло так, что я не могла нормально спать. Однажды я проснулась посреди ночи с криками и схватилась за сердце, вспомнив мужчину, навалившегося сверху стопку бумаг и грозный взгляд Доминика. Мы с ним подрались, я ударилась головой, а потом меня забросали холодной землей. Когда в мою комнату вбежала Шавон, глаза у нее были круглые, как блюдца. Увидев меня на кровати в позе зародыша, подруга легла рядом. Я плакала, а она обнимала меня и повторяла, что все будет хорошо. Но разве все хорошее когда-нибудь вернется? Прежняя Брин поверила бы этим словам, а нынешняя плохо понимала, кто она такая. В ее душе поселились холод, горечь и ярость. Она стала жалкой тенью самой себя. Эта трусиха даже почту проверять боялась. Утром Шавон попыталась меня взбодрить. На завтрак она соорудила целый шведский стол. Яйца, блины, бекон, апельсиновый сок. Мы ели вдвоем молча под тихую мелодию из сериала «Зачарованные» 1998 года. Вскоре после этого я пошла на работу. Нужно было помочь утренней смене во Франко подготовиться к празднику в честь помолвки, по случаю которой ресторан забронировали целиком на весь вечер. Я направилась в зал, но с порога, заметив мужчину у барной стойки, словно превратилась в ледяную статую.